ЭПИЛОГ Исходящее из глубины свечения окружало силуэт девушки, переливающимся ореолом. Бросок камушка и задумчивое лицо Леры заволновалось, подернулось рябью, концентрически расходящихся в стороны кругов. Опускаясь вниз, маленький снаряд коснулся пульсирующего тела исполинской медузы и влекомой инерцией. Стал медленно сползать по покатому боку вниз. Лера устроилась, свесив ноги на самом краю, выдающейся над водой деревянной дорожки, сколоченной рыбаками, и смотрела на окружающий мир. вслушиваясь в шорохи листвы, следила, как постепенно тускнеют краски садящегося на горизонте солнца. Взяв из кучки очередной камешек, Лера подкинула его на ладони и запустила в воду лодочкой, на этот раз стараясь забросить подальше. Казалось, эти маленькие снаряды нисколько не тревожили находящееся внизу существа, горгона, мать-прародительница. Сквозь прозрачные, переливающиеся пурпуром ткани были видны органы переплетения нервов и кровеносных узлов, и неторопливое, размеренно бьющееся сердце, так же, как и где-то у нее внутри. Вот от Гаргоны протолкнувшись через родильный канал, отделился еще один детеныш. Покувыркавшись на месте, чтобы освоиться и стряхнуть себя хлопья налипшей органики, он присоединился к небольшой стейке таких же новорожденных, возившихся под лапой широкой водоросли неподалеку. Лера сидела и в лучах заходившего солнца смотрела на чудо рождения, которое не смогла уничтожить война. И ничто не смогло бы. Как она прочитала в какой-то книжке? Там было про людей, одни из которых называли себя ковбоями, а другие индейцами. Что-то про сражения за новые территории давным-давно. Книжка была интересная, и со слов Батона... А Написавший ее автор был нереально крут вплоть до самой войны, но больше и запомнилась фраза, которую сказал вождь индейцев пленному ковбою. «Видишь эти камни?» – он обвел рукой груду валунов у подножия скалы. «Им плевать на нас. Умру я, умрешь ты. Умрут наши дети, и внуки, их внуков. А эти камни будут стоять, как стояли. Вот и сейчас». Они наказали только себя. Природа, хоть и пострадала, продолжала и будет продолжать жить. Они лишь изменили ее. Да и они ли? Она приспособилась. А им остается надеяться когда-нибудь снова, попробовать подружиться с ней. И все будет как раньше. Главное – сами вынести и усвоить урок, и научиться перестать сеять вокруг себя разрушение, кровь и пепел. И пусть однажды, когда солнце поднимется вновь, оно осветит новый, изменившийся мир. И пусть он будет прекрасным. Лера посмотрела на свой заметно увеличившийся живот и нежно погладила его. Однажды ты это увидишь март и июнь 2019 года